Глава 40. Воспитательный урок для великанов. Ага, не знаю, может, в обидане действительно больше нет никого подходящего на эту роль? Но он ещё и наш ровесник, представляешь? Видимо, это конец для второй помогойшеству великой державы. ответил Янси Асу, пожимая плечами. Наступает время монополярного мира, наверное, в этом нет ничего хорошего. Отношения между Ванчжонем и Айнай опять могут оказаться под угрозой. Когда у Кашаваня появится время заняться этим вопросом, Бог его знает, какие проблемы она может им доставить, да и не только им. Янси о Суне первый раз задумывался над этим, тем не менее, не желая портить медовый месяц друга, он никогда не озвучивал ему своих опасений. Ецсо бросила недовольный взгляд на толстяка. Не слушай его вздор. Этот так называемый коллега весьма известная личность внутри своей страны. У него проблемы с ногами из-за унаследованных генетических отклонений. И он действительно в прошлом подвергался дискриминации со стороны мастеров боевых искусств. Тем не менее, благодаря своему уму парень добился титула Шиб-Брахмы. Брахма бог творения в индуизме. Он всегда показывал лучшие результаты на тактических учениях на протяжении всего обучения в военной академии. У него определённо есть талант, раз его поставили на подобную должность, однако все его успехи это тактики на бумаге. К тому же, допустим, обидванцы наконец поняли, что в этой ситуации не должны пытаться обхитрить врага, а не сталкиваться с ним в лобовом столкновении. Однако их флот понёс уже слишком большие потери, и я не верю, что лавки этого парня каким-то образом смогут обеспечить им победу в этом конфликте, возразил Янсиасу. «Шип Брахмы. Он, может быть из семьи Ван». Иван. Жан никогда не считал, что хороший генерал должен обязательно иметь большую личную силу, тем не менее, если Янсиасу прав касательно потерь, то он прав и в этом. В таких условиях победить действительно будет очень сложно, а если обедан пойдёт, он бы солгал, скажу, что никогда не волновался об этом. Конечно, что очевидно, только первый шаг на пути империи Аслан. Однако Ванжон уже смирился с любым итогом этой войны, как бы там всё ни закончилось, главное для него, как и для всех дейдарианцев, стать сильнее, таким образом даже если им придётся сражаться, они смогут защитить свой дом. После мысли об этом глаза Ванжона наполнились решимостью. Жизнь в будущем может стать труднее, поэтому стоит наслаждаться каждой минутой мирного времени. Ван Джен, У человека всего одна жизнь. Как и трава, что видит только одно весну, мы должны прожить её хорошо. Дайдара больше не та слабая планета, которая была несколько лет назад. Мы едины, и у нас есть только одно средство самозащиты это наша собственная сила. Словно прочитав мысли Ван Чжана, высказалась Цзы чем окончательно развеяла все его сомнения. Лаладов, который все это время хранил молчание, тоже кивнул. Адан, Дайдарианцы не боятся смерти, и мы не боимся сильных противников. Мы рождены для сражений. А что касается твоих врагов? Враги Адана, враги всех Дейдарианцев. Титан не был совсем уж глупым и за последние годы начал лучше понимать внешний мир. К тому же Мусан старался держать его в курсе касательно происходящего. Независимо от того, победит или проиграет Абедан, эта война не закончится без последствий для всех остальных стран. Дейдара не способна повлиять на исход, но она может стать сильнее. Ванжон похлопал старого друга по руке. А после направился к неподалёку выстрелившемуся солдатам. "Но кто желает сразиться со мной?" Все сразу же замолчали. Эти великаны уже научились дисциплине, желание стать сильнее сделало из них мастеров обучения, поэтому никто не показал своих эмоций, хотя это и было очень сложно. Высказав своё желание сразиться с ними, Ван Чжэн выказал великанам величайшее уважение. Люди не способны понять воинов Дейдрянцев, так как место денег и власти для них самым главным является слава и честь. А обменяться ударами саданом это будет наивысшей честью. Говоря словами людей, любой, кому это удастся, будет хвастаться этим до конца. Я спросил, кто хочет сразиться со мной? От очередного крика Ванджна оказалось содрогнулось небо. Стражи Титана, шаг вперед!» Следом закричал Лалодув, и строй разделился. Впереди оказались солдаты с жемчужными эмблемами. В глазах у всех горел огонёк желания, так что было очевидно, что они просто мечтают оказаться выбранными для сражения. Это будет лучшим моментом в их жизни, даже если придётся сражаться до смерти. Те же, кто был званием пониже, сжали кулаки от жалости. Теперь же желание стать одним из стражей стало ещё сильнее. Адан, это сильнейшее, но дальше, думаю, тебе лучше выбрать самому, произнёс Ладоф. Ванжон улыбнулся и засучил рукава. С сегодняшнего дня я буду приходить сюда каждый день. Элебайх-то сможет выстоять против моих атак больше пяти секунд, получит от меня более сильную технику развития. Лала, отправляй по 10 за раз. Хорошо, Дан. Отозвал Сутитан без колебаний. Остальные великаны не совсем поняли причину такого несправедливого расклада. Однако и здесь проявились зачётки крепкой дисциплины. А может, сыграла свою роль репутация Ван Джона, Как бы там ни было, никто не высказал ни слова против. Слева направо, расчёты. Первая группа в бой. Выкладываться на полную. Вторая, готовьтесь. Стражи Титанов, несомненно, сильнейшие среди собравшихся великанов. Ванжен впитал в себя суть бесчисленных битв и теперь находился в необъяснимом состоянии после того, как стал единым целом с Айной. Так что ему очень хотелось размяться и проверить свои новые возможности. Стражи явно уважали Ванжена, но среди них почти не было тех, кто сражался с ним плечом к плечу. Многие из таких пали в последней войне, а остальные ослабли. Новые же воины, пришедшие на их место, слышали много рассказов про великого Адана, но слышать и видеть вживую это совершенно разные вещи. Поэтому они всё ещё недоумевали. Один против 10 стражей? Это такое вообще возможно? Никто не знал сильные и слабые стороны дедырианских воинов лучше, чем Ван Жэн, но он не собирался использовать слишком много приёмов. Последний прорыв его сильнее также и в физическом плане. Первый великан быстрый, в хорошем ритме устремился вперёд. Комбинация импульсовка и используемой техники была довольно хорошей. Он явно решил использовать своё огромное тело, чтобы заблокировать Ванжэна в одном месте, в то время как остальные начнут атаку с флангов. Да уж, Войны Дридрианцы не умеют поддаваться. Для них битва священна. К тому же, чем выше их уважение к противнику, тем больше они выкладываются против него. Определив, что Ванжэн совершенно открыт, Мэнса, которого признавали одним из десяти сильнейших среди стражей, сложил ладони вместе и начал замахиваться для удара. В этом мгновение из его тела бурным потоком вырвалась духовная сила. Это определённо будет очень мощный удар. Сила стихии дерева окружила руки Мэнса, из-за чего поднялся ветер. Нынешние великаны больше не варвары, какими они были раньше. Теперь они достойны сражения с полноценными мастерами-людьми. Однако Ван Джен, неужели он так удивился увиденному? Ван Чжан по-прежнему не двигался, но Манса и не думал останавливаться, даже наоборот. Он решил вложить в этот удар всю свою боевую мощь. Бам! В следующее мгновение Манса почувствовал себя так, словно в него врезался метеорит и потерял сознание. Зрители же увидели, как его тело отлетело не меньше, чем на 50 метров. Разобравшись с одним, Ван Чжан начал двигаться, и каждый раз оказываясь перед одним из противников, он замедлялся, чтобы его смогли разглядеть и только потом, наносил удар. Бам, бам, бам, бам, бам. Одним за другим великаны, считавшие себя непобедимыми, отлетали как теннисные мячики, и таким образом площадка оказалась освобождена для следующей группы в считанные секунды. Разумеется, Ван Жэн контролировал свою силу. Его удары были весьма сокрушающими, но не настолько, чтобы нанести лучшим Дейдарианским воинам тяжёлые ранения, ну а синяки и царапины пойдут им только на пользу. Исход первой группы оказался в пределах ожидания Лаладова, и он без промедления объявил Вторая группа, вперёд! Третья, готовьтесь. Было очевидно, что первые добровольцы проиграли в сухую, но это только разоздорило остальных. Они даже начали ломать головы, придумывать тактику. Тем не менее, Ван Чжэн собирался преподать им хороший урок сегодня, а заодно и укрепить своё положение. Они должны уважить его не только как адана, но и как сильнейшего среди них. Только так получится добиться полного доверия, и только так эта армия станет очень сплочённой и высокоэффективной в настоящих сражениях. Бам, бам, бам, бам, бам. Очередные сражения титанов превратились в станисные мячики, и наконец послышались возгласы радости со стороны окружающих солдат. При этом болели великаны явно за обе стороны. Это было их старое любимое развлечение, так что со временем они всё-таки забыли о дисциплине. Теперь воины Дейдарианса были значительно сильнее, чем раньше. Хотя им всё ещё недостаёт боевого опыта, Ванжон не мог не отметить, что они начали применить в сражениях не только свои мускулы, но и мозги. Каждая следующая группа была осторожнее предыдущей, и все пытались максимизировать свои сильные стороны. Это определённо очень хороший знак.